Сима гонялась за Валькой с палкой, матери, жены кляли ее, на чем свет стоит, и останевшая Валька сбежала, вот ж больше года от нее не было ни слуху, ни духу. Симу научили подать в розыск, но при той неразберихе и движении, которые начались теперь на Ангаре, при Валькиной матеи документальной неоформности отыскать ее было нелегко. «Если и найдется, Коляню ей так так не отдам», — говорила Сима. «Мы с Коляней хоть поползем, да на одной веревочке». «Ты под что его не учишь говорить, как следует», — попрекала Дарья. «Он вырастет, он тебя не похвалит». «Я учу, он может говорить. Коляня у нас молчаливый». Пришибло мальчонку. «Он все понимает, пришибло». Не спрашивая у Анастасии, Дарья взяла ее стакан, плеснула в него из заварника и подставила под самовар большого и купеческого старой работы, красно-отливающей чистой медью с затейливым решетчатым низом, в котором взблескивали угли, на красиво изогнутых осадистых ножках из крана наударила туга, и ровно, без разбрызгав струя, кипятку стал бы течев досталь, и потревоженный смовар тоненько засопел. Потом, дареные лосими, добавила себе. Отдышавшись, приготовившись, утерев выступивший пот, пошли по новому кругу, закланялись покряхтовая, дуя в блюдце, осторожно прихлебывая вытянутыми губами. Четвертый, однако, стакан, — прикинул настась: Пей, девка, покульчай живой. Там самовар не поставишь, будешь на своей городской фукульке в кастрюльке греть. Во что в кастрюльке? Чайник налью. Без самовара все равно не чай. Так что в всхомятку, никакого скуса, водопой, да и только. И усмехнулась Дарья. Вспомнив, что и в совхозе делают квартиры по-городскому, что и она вынуждена будет жить в тех же условиях, что и Настасья, и зря она пугает Настасью, неизвестно, удаст ли ей самой кипятить самовар. Нет, самовар не отменит, будет ставить хоть в кровати, а все остальное, как сказать... И не в строку, потеряв, о чем говорили, заявилась, неожиданно взявшая обиды. — Доведись до меня! Взяла бы, никуда не тронулась, пушай, топят, ежели так надо. — И потопят, — отзвала Сима, — пушай! Одного смерть чо еще бояться? — Да ведь неохота утопленной быть, — испугно стерила Настась, — грех поди-ка. Пускай лучше в землю укладут. Всю рать до да нас укладали, и нас туды. Рать твоя поплывет? Поплывет, это уж так, — сухо и осторожно согласилась Настасья. И чтобы отвести этот разговор ей уже заведенный, Дарья вспомнила. — Чет, богодул сегодня не идет. Уж поди на подходе где, богодул когда пропускал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 Живые? Ай, нет. Колька топнул на нее, курица сорвалась и зашла, Залилась в суматошном кудахтане, Не унося его далеко, оставаясь тут же на кольце. И вдруг заметалась, забилась в сенях, Наскакивая на стены и уронив ковших с В последнем отчаянии влетела в избу и присела, готовый хоть под топор. Вслед за ней, что-то бурча под нос, вошел лохматый босоногий старик, поддел курицу боташком и выкинул в сени. После этого распрямился, поднял на старух маленькие, заросшие со всех сторон глаза и возгласил «Курва!» «Вот он, святая и душа на кстелях!» — без всякого удивления, — сказала Дарья и подняла за стаканом. «Не обробел! А мы говорим, богодолчет не идет!» — Садись, покуль, самовар, совсем не остыл. — Курва! — снова выкрикнул, как каркнул старик. — Самовар! Мертвых грабят! Самовар! — Кого грабят? Чего ты мелешь? — Дарья нырла чай, но насторожилась, не убрав стакан из-под крана. — Теперь такое время, что и нельзя поверить, да приходится. Скажи, кто будто остров сорвал и понесло, как щепку. Надо выбегать и смотреть, не понесло ли взаправду. Все, что недавно еще казалось вековечным и неподатным, как камень, с такой легкостью помчало в тартарары, хоть глаза закрывай. — Хресты робят, томбочки пелят! — кричал богодул и бил, опал палкой. — Где? На кладбище чоли, — говорит толком. — Там кто? Не тяни ты душу! Дарья поднялась, выбралась из-за стола. «Кто рубит? Чужие черти!» «Ой, да кто же такие?» — ахнул настась «Черти!» — говорит. Торопливо повязывая распущенный за чаем платок, Дарья скомандовала. «Побежали девки! Толь вихнул, столь правду говорит».